Западной больнице и вечерняя звезда Алатырь сверкала в закате. Маленькой черной палочкой в путанице улочек стоял Пушкин. Тоненькой ниточкой виделась с вершины веревка с бельем, петелькой, охватившая шею поэта. Восход лежал густо синим пологом В другом окне, укрывая леса и реки и Опять леса и тайные поляны Где под снегом спят красные Тульпаны, где зимует Вся в морозных кружевах В ледяном узорчатом яйце С улыбкой на просветленном лице Вечно моя невеста, неразысканная Моя любовь, княжья птица Паулин И снятся и поцелуи Снится шелковая мурава, золотые мухи Зеркальные воды, где отражается Ее несказанная красота Отражается, переливается Зыблится множество и вздыхает во сне княжья птица счастливым вздохом И мечтает о себе ненаглядной.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 Ча слава ему на большего мурзы Долгих лет ему жизни Га-ха Засмеялся Бенедикт Радость брызнула квасом Пенистым искристым Радость дочиного края Дщерь послушная богам Все вдруг стало ясно, прозрачно, как в весеннем ручье. Все открылось, как в полдень. Вот же, вот, вот, прямо перед ним нетронутый, нетраченный полным до краеш колорец волшебный сад в цветах и плодах, в бело-розовом кипении, истекающий сладчайшим соком, как миллиард спелых огницев. Вот, набитый от гулких подвалов до душистых чердаков дворец наслаждений, пещера Либабы и Тадж-Махал, блядь. «Ну да, на юге, верно, вот, запад-то и помог. Свет-то запада, звезда-то путеводная, все и светило, догадался, вычислил, понял намеки, притчу понял, все и сошлось». -я. Он зажмурился от счастья, крепко стиснул веки, помотал головой, вытянув шею, высунулся в прорезь бойницы, чтобы лучше чувствовать. Он дыхал аромат мороза и дерева, сладких дымков, кудрявшихся из испеченных труб красного терема. С сомнутыми веками он словно бы видел лучше, слышал острее, чуял ястыней. Там-там, совсем рядом, совсем близко, за врагом, за рвом, за тройной стеной, за высоким чистоколом. Но ведь через стену можно перепрыгнуть, под чистоколом проскользнуть.